ЭПИЗОД 19. После возвращения из похода князя стали видеть в городе редко. Что ни день пропадал где-то вместе с варягом. То садились на коне и ехали смотреть округу, а заодно тревожить в чаще птицу и зверя. А то уходили на снеки далеко на великую реку и встречали там солнце, пробуждавшееся в тумане. Олег расспрашивал обо всем. И чурил рассказывал, прятать было нечего. Почему-то воеводу особенно интересовали миряне, и кто такие, и как живут, и почему раньше давали дань булгарам, и как чурило переманил под свою руку борсучий лес. А вечером юная княгиня гордо разворачивала перед ними свои грамоты, и князь улыбался, слушая, как она читала любопытному гостю, откуда пошел славный город Кременец, и кто издавна в нем сидел. Олег слушал с величайшей охотой а потом принимался говорить сам. И тут вдруг оказывалось, что и к ним на море Варяжское приходили когда-то трое братьев, не менее славных, чем кременецкие пращуры. И тут уже Звениславка хваталась за бересту и костяной писала, и Чурила не первый год, потихоньку над нею смеявшийся, щурил глаза, и шрам на его лице разглаживался, пропадал. Он смотрел на жену, прилежно выводившую буквы, слушал в вполуха, и все представлял, как она будет качать вот на этих руках маленького пескливого сына или дочь. Старый Мстислав из дому выползал по-прежнему нечасто, но все творившееся в городе и вокруг знал получше любого здорового. Усевшись на солнышке, князь подолгу наблюдал за вагерами, поселенными у него в новом дворе, слушал, как они говорили между собой на своем языке, столь родном, славенскому и все-таки чужом. Как, поминая Олега, опять уехавшего куда-то с Чурилы, неизменно прибавляли «Храни его, святовид!». Бог этот, святовид, жил далеко. На острове посреди Варяжского моря, в священном граде Арконе. И туда, к Руянам, рассказывали, съезжалось молиться все Варяжское побережье. Ни один месяц пришлось бы человеку ехать туда из Кременца, но боги не люди, без помех протягивают руку над сушей, или над морем, или не сидел Влада Герюрик, и не сновали по озерам и рекам проворные снеки, и не становилось их, что не год все больше. Хочу в другой город ваш сходить, сказал однажды Чурили Олег, в круглицу. С родимым Радонежичем познакомиться хочу. Посмотреть, что за муж такой, буйный да гордый. Не осерчаешь?» Чурило сердиться не стал, только предупредил. «Поедешь, доглядывай. Соседушка наш того и вилами приветить может». А едва закрылись за Олегом городские ворота, молодого князя призвал к себе отец. Стоял теплый вечер. Бабьим летом звали это погожее время, когда серый плащ осени еще раз напоследок показывал цветной спот. Щурясь против солнца, Мстислав смотрел на сына, шагающего через двор. Ресницы дробили свет, и по временам старому блазнилось, будто рядом с Чурилой шли статные широкоплечьи братья. Мстислав, Ингарь, Славута, Стимит. Но стоило раскрыть глаза пошире, и сыновья исчезали. Отец сидел в деревянном кресле, вытащенном для него из дому. Чурила опустился у его ног на теплую землю. «Звал, — Звалочи. Мстислав помолчал, не торопясь начинать разговор. Не зря должно вспоминались рано ушедшие сыновья. Показалось вдруг, не Чурила сидел возле ног, а весь кременец светлыми глазами смотрел на своего старого князя, ожидая, что-то он ему скажет. — Сыне! — Положил он руку на вихрастую черноволосую голову. — Не первый день, как ты вернулся, а дома не видать. Люди говорят, братом стал тебе, Олег. О чем беседуете с ним? — Ни о чем, отец, — улыбнулся чурило и по-булгарски поджал ноги, устраиваясь поудобнее. — Гость он у меня. Мстислав легонько стукнул его по затылку, а после сложил руки на своем костыле и, расправив усы, опустил на руки подбородок. Так в былые годы опирал его на меч, слушая своих бояр. — Молод ты, — проговорил погодя. — Того не разумеешь, что неспроста Рюриков муж приехал сюда, к нам. Сын повторил упрямо. — Вот че, гость он у меня. На розь же за данными прибежал. А до Рюрика мне дела нету. Зато Рюрик узнать до да тебя есть, сказал Мстислав сурово. Олегу ты, может, и друг, да зачем думаешь, он в круглицу ныне поехал? Тоже ведь вызнает, как ты тогда умер и где тут побогаче живут? Холодом повеял от этих слов на молодого князя. По-новому крутанулись перед внутренним оком все прошедшие дни: и мирянский поход, и бой с ютами, и любопытные Олегово расспросы. — А ну не ошибся, премудрый отец, и посулит ему, Вагер, свою дружбу и помощь, посулит за пушистые куны, за звонкое серебро. Олег вернулся из Круглицы на другой же день. У родима, видно, ему не пришлось и переночевать. Снегка подошла к городу с рассветом. Воевода сошел по сходням, посмеиваясь, несмотря на явную усталость. «Как это говорят у вас?» — сказал он князю, вышедшему встречать. «Семерых съел, восьмым подавился?» Чурило долго размышлял после разговора с отцом. Все обдумывал, как же быть дальше. Знать бы, не от предложения ли платить дань, взбеленился гордый родим. Беда грянула в ту же ночь, когда варяги отсыпались после поездки. Стряслось то, чего в Кременце не помнили от века. «Лютый срам!» — сыскался человек, поднявший руку на гости. В глухой час пришел, не скрываясь, на новый двор ладожанин Улип. И охранные отроки, чьи подруги ходили в стеклянных обручах, не остановили его. Кто-то даже позвал. «Слышь, Тужирич, иди сюда, Жонг, пирога испекла!» Улип поблагодарил, отказался, пропал в темноте. А самую малость спустя, из покоев, где жили варяги, послышался шум. Расторопный Олегов муж по имени Дрожко отвел смерть от воеводы, выбив у челядины нож. Примчавшийся Чурила увидел Ульба, уже связанным. Владожанин лежал на полу, и его ноги были закинуты на лавку. Не вскочишь. Безучастно глядел он в потолок, в который раз счастье показало ему спину. Олег сидел тут же. Усатый Дрожков все никак не мог унять кровь, бежавшую по его руке. «Мои люди говорят, будто его подослали», — сказал Вагер. Чурило так и встрепенулся, но воевода поднял здоровую руку. «Погоди, друже, ведаю, что это не так. Мы-то с ним старые знакомцы». Оля бы подняли. Он не сопротивлялся и по-прежнему безучастно глядел в темноту мимо князя, мимо варягов. Пес шелудивый, подойдя вплотную сквозь зубы, сказал ему Чурила, «На месте бы тебя, пса, пришибить! Да правда не велит!» Олег встал, осторожно неся перевязанную руку. «Что с ним сделаешь?» — спросил он Чурилу. «Я так слышал, княгини его...» — Чурило отрезал. «За то, что тебя, гостя, убить хотел. Судом судить будем. А пока в поруб собаку». Двое отроков взяли улибо под локти, поволокли в дверь. Проходя мимо князя, стеклу кузнец сказал ему без обиды, без гнева, с какой-то тихой печалью. «Попомнишь, Мстиславич, когда самого холопом назовут? Да поздно не было бы!» С тем его и увели. Настал день. Чурило посоветовался и отложил суд до завтра. «Пусть люди узнают, пусть поговорят между собой». И жизнь города текла в привычных берегах, неторопливо выплыла из ворот стадо коров, просеменили тонконогие овцы, стали выезжать из-за стен всадники, отплывать от берега лодки. В одной из лодок пересекал медведицу Видга. Он знал от Скеги, что на том берегу его ждали, но не хвалят мужа за спешку. И он не показывался в городе несколько дней. Ибо Видга был воином. А воин редко сидит без дела. Женщины подождут. Терпеливо латал он и переделывал по себе огромную датскую кольчугу, устраиваясь подле левши, когда того выносили из дому. Торгир смотрел на его работу с неизменным интересом. Иногда советовал, как поступить. И ради него Видга, терпел даже мальчишку Ждана, липнувшего с расспросами. «А что? А как? А для чего?» Ждана извиняло только то, что он сам был сыном воина и спрашивал о достойном. Торгейр, правда, почему-то сразу забывал о них обоих, когда вблизи показывалась Любомира. Так или иначе. Но в этот день внук Ворона решил побывать в верхнем конце. Правду сказать, в урманском конце тоже, только и говорили, что про Ульва Трелли и Конунга в суд. Но мужу не пристало изменять принятому решению. И вот... Видго греб через реку, посадив крулю верного скеги, и радовался, потому что длинные весла слушались его легко и охотно. Причалив, он зашагал к городским воротам, и бисерная нитка покачивалась у него на груди, спрятанная в холщовый мешочек. Она еще будет хранить тепло его тела, когда он наденет ее Смерня на шею. Смерна обрадуется и заробеет и зальется румянцем, и опять испугается, как бы кто не отобрал. А он, Видга, успокоит ее и скажет ей, скажет ей, и, если соберется с духом, может быть, возьмет ее за руку. Тогда перед походом он так на это и не отважился. Свист! Пронзительно отчаянный свист резанул уши. Пригибаясь, Видга вертанулся на пятки. Задумавшись, он, оказывается, дошел до самого дома Вестейна, а на крыше боярских хором, свесив босые ноги, сидели вышатичи, Лютинг, сын Ярла и его красавица-сестра. Над их головами кружилось и ворковалось сизое облако. Крепким кулаком, нежеланно полушутя, полусердито замахивалась на брата уже тебе, баловнику Зато Люд смотрел с крыши кошачьими глазами, Небрежно заслоняясь от сестры локтем И насмешливо спрашивая «Напугался, княжич?» Казалось, он был уверен, что Витга вот сейчас схватит из-под ног первой же камень и промажет со злости, запалив им через забор Или в бессильной ярости закричит что-нибудь по-урмански То-то будет потеха Ишь, разбойник, повадился верхний конец Ровно к себе домой Но Витга смотрел на него молча А после, не торопясь, пошел по улице дальше. Уж он-то не стал бы пугать другого свистом из-за спины. Да еще прикрываться от мести стыдно выговорить с сестрой. Молчаливое оскорбление угодило точно в цель. Теперь уже Люту хотелось ринуться за видгой или прорать вслед нечто такое, чтобы молодой викинг вернулся и подождал, пока он, Лют, слезет вниз и перемахнет через стын. И вот тогда-то они... Лютище толкнула его нежелано. Заснула ли что? Рибой! Рибой, смотри! Лют живо вскочил на ноги, подхватил шесть тряпкой, навязанной на конце, и погнал в небо севших было голубей, уже не памятуя ни о Видге, ни о Варягах, ни даже о завтрашнем княжеском суде.